Одна полевка, указывает бутурлин, за год съедает до двух, а иногда и до трех килограммов зерна. А полевок на одном гектаре может быть от 50 до двух тысяч и больше. Как и мыши, они повреждают плодовые деревья, особенно молодые, снежной корой. Зимой, передвигаясь под снегом в поисках пищи, полевки вселяются в молодые сады и начинают грызть кору. И только весной, когда остает снег, обнаруживается, что саженцы сплошь окольцованы. У основания их кора кругом объедена. Такие деревья потом усыхают. Случается, что от повреждений, вызванных полевками, целиком погибают молодые сады. Осенью полевые мыши, полевки, мышь-малютка, а часто и домашние мыши, переселяются на зимние квартиры. Кирды, стога и капны сена, оставшиеся неубранными кучи соломы. Здесь им, как говорится, готов и стол, и дом. Даже размножаться они могут в стогах и кирдах. Всю зиму они едят семена трав и зерна, а стебли превращают в труху. В конце зимы приедут люди в поле за сеном или соломой, а сток вроде ниже стал. Начинают ворошить и накладывать на сани, Внутри одна труха. Иногда из целой скирды едва воз сена наберут. Бывает и так. Приедут в поле. Сток стоит целый. Ткнут в него вилами, нажмут, а он и рухнул. Мыши и полевки источили все, лишь поверхностный слой остался нетронутым. Мыши и полевки и другие мелкие грызуны удивительно плодовиты. Полевки, например, достигают зрелости к концу первого месяца жизни, а в двухмесячном возрасте приносят первых детенышей, число которых доходит до 10-12 и даже 15 При благоприятных условиях жизни самки могут давать потомство чуть не ежемесячно. Не случайно в различных районах страны и по сей день отмечаются вспышки массового размножения мышевидных грызунов. Летом и осенью 1961 года в Ставропольском крае мыши и особенно Полевки настолько размножились на площади 1,2 миллиона гектаров, что на отдельных участках посевов озимой пшеницы насчитывалось до 100 жилых нор на гектаре, а на посевах многолетних трав свыше 10 тысяч. По одной норе на каждый квадратный метр чуть ли не как в годы мышиных напастей. В 1932 году мне пришлось наблюдать небывалое размножение мышевидных грызунов в степях и станицах Северного Кавказа. Зверьки буквально попадались на каждом шагу. Идя по степи, люди прямо такие топтали сапогами десятки полевых и домовых мышей и полевых. Убежищем для них служили сенокосы, с волками скошенной и неубранной травы, мелкие копешки сена, особенно прошлогоднего клеверного. Миллионы этих грызунов заполняли степь. Осенью они наводнили станицы и хутора, в домах, сараях, по грибах от них не стало покоя. Их избивали и вылавливали сотнями, и все без толку. Опыт храброго щелкунчика из известной сказки Гофмана о мышином короле здесь явно не годился. В станице Убеженской над самой Кубанью, в доме, где жила наша семья, мышей развелось столько, что нередко они забирались в постель. Были случаи, когда утром мы находили задушенных мышей у себя в кровати. Расставленные ловушки до вилки то и дело стучали. По 40-50 мышей за сутки извлекалось из них. Еще больше попадалось в ведро с водой, над которым была устроена вращающаяся вертушка с приманкой на лопастях. За ночь в такие ловчие ведра падало до сотни и больше мышей. Раз из ведра, стоявшего в чулане, моя мать сразу выбросила 155 мышей. Зоологи Калабухов и Раевский, изучавшие особенности вспышки этой мышиной напасти на Северном Кавказе в 1932 году, находили в скирдах соломы от 120 до 4 тысяч мышей. В местах наибольшего размножения грызунов ученые насчитывали на одном гектаре степи,